А вот была история Однажды художники-импрессионисты Эдгар Дега и Эдуард Мане поссорились и не разговаривали три года А когда помирились, Дега пришел в мастерскую Мане Он рассматривал эскизы, п о с т е л и мало говорил и все жаловался, что у него устали глаза, что он плохо видит Через несколько дней Мане встретил одного своего приятеля, который сказал ему «Послушайте, на днях я виделся с Дега. Он был в восторге. Он был просто ослеплен всем, что вы ему показали». Мане ответил «От свинья! А ведь мне он не сказал ничего!»